Выходит, это редкая скрипка, спрашивает наш хозяин. Поистине так, отвечает барингтон все еще с благоговением восхищаясь инструментом. И, если не ошибаюсь, стоит более ста тысяч долларов. Даже будучи торговцем подобными предметами, я заплатил бы 50 нет, семьдесят тысяч долларов наличными за такой изысканный экземпляр. У меня есть один клиент на западном побережье, который купит ее завтра же, даже не видя скрипки, по одной только телеграмме и заплатит любую цену, какую я запрошу. Тут он смотрит на часы, и физиономия его вытягивается. «Мой поезд!» – восклицает он. – «У меня едва хватит времени успеть на поезд!» Достопочтенный! Когда вернется владелец этого бесценного инструмента, Передайте ему мою визитную карточку, ибо, увы, мне надо спешить. И с этими словами барингтон уходит. Мудрец, который знает, что время и поезда никого не ждут. Хозяин осматривает скрипку. Его раздирают любопытство и алчность. И в его голове начинает рождаться план. Но минуты идут, а Абрахам не возвращается. И вот, наконец, уже поздний вечер. И в двери входит потрепанный, но гордый наш Абрахам с бумажником в руках. С бумажником, который видел лучшие дни в котором и в лучший день не было больше ста долларов. И из него он достает деньги для оплаты обеда или ночлега и просит вернуть ему скрипку. Хозяин кладет футляр со скрипкой на прилавок, а Абрахам, взяв, прижимает ее к груди, будто мать, укачивающая дитя. «Скажите, — говорит хозяин, — а внутренний карман жилетки ему сжет тесненная визитная карточка человека, который заплатит за нее пятьдесят тысяч наличными. Сколько стоит такая скрипка? Понимаете, моя племянница мечтает играть на скрипке, а через неделю у нее день рождения». «Продать эту скрипку, — говорит Абрахам, — я ее ни за что не продам». «Она у меня уже двадцать лет, и с ней я играл по всем штатам. И сказать по правде, она стоила мне целых пятьсот долларов». Наш хозяин умело прячет улыбку. «Пятьсот долларов? А что, если бы я прямо сейчас предложил вам за нее тысячу?» Скрипач сначала радуется, потом удрученно говорит. «Но, господи милосердный, я ведь скрипач, сэр, я ничего другого не умею». Эта скрипочка меня знает и любит, и мои пальцы знают ее так, что я и в темноте могу на ней сыграть, как по нотам, где я еще найду инструмент, который бы так звучал. Тысяча долларов – это хорошая цена, но в этой скрипке вся моя жизнь. Я не расстанусь с ней ни за тысячу, ни даже за 5000. Наш хозяин понимает, что его прибыль падает, но бизнес есть бизнес». И чтобы выручить деньги, нужно деньги вложить. «Восемь тысяч», — говорит он. «Она того не стоит, но мне понравилось, а я люблю племянницу и всегда готов ее побаловать». Абрахам едва не плачет при мысли о том, что придется расстаться с любимой скрипочкой. Но как можно отказаться от восьми тысяч долларов?» Особенно, когда наш хозяин открывает стенной сейф и достает оттуда не восемь, а целых девять тысяч долларов, аккуратно перевязанных и готовых лечь в залатанный карман скрипача. «Вы хороший человек», — говорит он нашему хозяину, — «вы святой, но поклянитесь, что позаботитесь о моей девочке» и неохотно отдает ему свою скрипку. — А если наш хозяин просто отдаст Абрахаму визитку барингтона с пожеланием, чтобы тому улыбнулась удача? — спросил тень. — Тогда мы теряем стоимость двух обедов, — ответил среда, собрал остатки подливы с тарелки кусочком хлеба, который съел, причмокивая от удовольствия губами. — Дай-ка подумать, правильно ли я тебя понял, — сказал тень. Итак, Абрахам уходит с девятью тысячами долларов в кармане и на стоянке у вокзала встречается с барингтоном. Поделив деньги, они садятся в форт-модели А барингтона и едут в следующий город. Полагаю, в багажнике у них ящик сто-долларовых скрипок. «Лично я всегда считал делом чести не платить за них больше пяти», сказал Среда, а потом повернулся к застывшей неподалеку официантке. А теперь, дорогая, усладите наш слух описанием ваших роскошных десертов в день рождения Господа нашего.